Глава двенадцатая. Напряженная пауза. Испания. 1936–1937 годы. Здесь уместно изложить принципы английской политики в отношении Европы, которых я придерживался в течение многих лет и все еще продолжаю придерживаться. Я не мог лучше изложить их, чем я сделал это на заседании консервативных членов комиссии по иностранным делам. которые пригласили меня выступить перед ними на закрытом заседании в конце марта 1936 года. На протяжении 400 лет внешняя политика Англии состояла в том, чтобы противостоять сильнейшей, самой агрессивной, самой влиятельной державе на континенте и, в частности, не допустить захвата такой державой Бельгии, Голландии и Люксембурга. Если подойти к вопросу с точки зрения истории, то эту четырехсотлетнюю неизменность цели на фоне бесконечной смены имен и событий, обстоятельств и условий следует отнести к самым примечательным явлениям, которые когда-либо имели место в жизни какой-либо расы, страны, государства или народа. Более того, во всех случаях Англия шла самым трудным путем. При столкновениях с Филиппом II испанским, с Людовиком XIV, с Наполеоном, а затем с Вильгельмом II ей было бы легко и безусловно весьма соблазнительно присоединиться к сильнейшему и разделить с ним плоды его завоеваний. Однако мы всегда выбирали более трудный путь, объединялись с менее сильными державами, создавали из них коалицию и таким образом наносили поражения и срывали планы континентального военного тирана. Кем бы он ни был, во главе какой бы страны ни стоял. Заметьте, что политика Англии совершенно не считается с тем, какая именно страна стремится к господству в Европе. Дело не в том, Испания ли это, французская монархия, французская империя, германская империя или Гитлеровский режим. Ей безразлично, о каких правителях или странах идет речь. Ее интересует лишь то, кто является самым сильным тираном или кто может превратиться в такого тирана. В связи с этим встает вопрос: какая держава в Европе является сейчас сильнейшей и кто стремится установить свое деспотическое господство? Сегодня в нынешнем году, по-видимому, на известный период 1937 года французская армия сильнейшая в Европе, но никто не боится Франции. Все знают, что Франция хочет, чтобы ее не трогали и что она стремится только к самосохранению. Все знают, что французы мирно настроены и охвачены страхом. В то же время это храбрые, решительные, миролюбивые люди, которых гнетет чувство тревоги. Это либеральная страна, имеющая свободные парламентские институты. Германия же никого не боится. Она вооружается в масштабах еще не виданных в истории этой страны. Во главе ее стоит кучка торжествующих головорезов. При правлении этих деспотов денег не хватает, недовольство растет. Очень скоро им придется сделать выбор между экономическим и финансовым крахом или внутренним переворотом, с одной стороны, и войной, у которой не может быть иной цели, и которая, если она успешно закончится, не может иметь иного результата, кроме германизации Европы под нацистским контролем, с другой. Поэтому мне кажется, что и сейчас снова создали все прежние условия, и что наше национальное спасение зависит от того, удастся ли вновь собрать все силы Европы, чтобы сдержать, ограничить и, если необходимо, расстроить планы установления германского господства. Наш долг в первую очередь заботиться о жизни и способности Британской империи к сопротивлению, а также о величине нашего острова и не предаваться иллюзии, мечтая об идеальном мире. которые означают лишь, что вместо нас контроль установила бы другая, худшая сила, и что в будущем руководство принадлежало бы ей. Мои три основных положения состоят в следующем. Во-первых, мы должны оказать сопротивление претенденту на роль властелина или потенциальному агрессору. Во-вторых, Германия при ее нынешнем нацистском режиме с ее громадными вооружениями, созданными с такой быстротой, несомненно, играет эту роль. В третьих, Лига Наций самым действенным образом сплачивает многие страны и объединяет наш собственный народ, позволяя обуздать возможного агрессора. Прежде всего мы должны учитывать нашу действенную связь с Францией. Это не означает, что мы должны создать излишне враждебное отношение к Германии. Наш долг и наши интересы требуют, чтобы мы не допускали накаливания отношений между этими двумя странами. Нам это будет не трудно в той мере, в какой это касается Франции. Подобно нам это парламентарная демократия, сильно настроенная против войны, и подобно нам, сталкивающиеся с серьезными трудностями при подготовке своей обороны. Поэтому говорю я, мы должны считать наш оборонительный союз с Францией основой всего. Все остальное мы должны подчинить этому факту теперь, когда наступили такие трудные и опасные времена. Самое главное – это решить, в каком направлении следует идти. Я лично стою за вооруженную лигу всех наций или стольких наций, сколько удастся привлечь к этому, лигу противостоящую потенциальному агрессору, причем основой этой лиги должны быть Англия и Франция между занятием Гитлером рейнской области в марте 1936 года и захватом им Австрии в марте 1938 года. Прошло целых два года, интервал оказался более продолжительным, чем я ожидал. Все произошло так, как предполагалось и указывалось, но промежуток между ударами, следовавшими друг за другом, был более длительным. В этот период Германия не теряла времени. Укрепление рейнской области или западного уVALа шло быстрыми темпами и постепенно росла грандиозная линия постоянных и полупостоянных укреплений. Германская армия, методически пополнявшаяся теперь на основе обязательной воинской повинности и укрепленная за счет многочисленных добровольцев, с каждым месяцем становилась все сильнее, как по своей численности, так и по боеспособности своих соединений. Германские военно-воздушные силы сохраняли и неуклонно увеличивали свое превосходство над Великобританией. Германские военные завода работали с большой нагрузкой. В Германии день и ночь крутились колеса и били молоты. Вся промышленность Германии превращалась в арсенал, и все население сплачивалось в одну дисциплинированную военную машину. Осенью 1936 года Гитлер приступил к осуществлению четырехлетнего плана реорганизации германской экономики с тем, чтобы она была более самообеспеченной на случай войны. За границей он заключил тот сильный союз, который, как он заявил в Майнкаве, был необходим для внешней политики Германии. Он договорился с Муссолини и была создана ось Рим-Берлин. До середины 1936 года агрессивная политика Гитлера и нарушение им договора опирались не на силу Германии, а на разобщенность и робость Франции и Англии, а также на изоляцию Соединенных Штатов. Каждый из его предварительных шагов был рискованной игрой, и он знал, что в этой игре он не сможет преодолеть серьезного противодействия. Захват рейнской области и ее последующее укрепление были самым рискованным ходом. Он увенчался блестящим успехом. Противники Гитлера были слишком нерешительными и не могли дать ему отпор. Когда в одна тысяча девятьсот тридцать восьмом году он предпринял следующий шаг, его блеф уже не был блефом. Агрессия опиралась на силу и весьма возможно на преобладающую силу. Когда правительства Франции и Англии поняли, какие ужасные изменения произошли, было уже слишком поздно. В конце июля 1936 года все большее ослабление парламентарного режима в Испании и рост сил, выступавших за коммунистическую или анархистскую революцию, привели к уже давно подготовлявшемуся военному восстанию. В прошлом Испания не раз была свидетелем заговоров военных руководителей. Когда генерал Сан Хурха погиб во время авиационной катастрофы, генерал Франко поднял знамя восстания и был поддержан всей армией, включая и солдат. Церковь, за примечательным исключением доминиканской церкви, и почти все представители правого крыла и центра присоединились к нему, и он сразу же стал хозяином нескольких важных провинций. Испанские моряки, перебив своих офицеров, присоединились к тем, кого вскоре стали называть коммунистической стороной. Началась ожесточенная гражданская война. Франция предложила план невмешательства, на основе которого обеим сторонам предоставляло было вести войну без всякой помощи извне. Английское, германское, итальянское и русское правительства приняли этот план. В результате испанское правительство, оказавшееся теперь в руках самых крайних революционеров, было лишено права даже купить оружие, заказанное на золото, которым оно фактически владело. Соглашение это строго соблюдалось Великобританией, но Италия и Германия с одной стороны и Советская Россия с другой постоянно нарушали свои обязательства и вмешивались в борьбу одна против другой. Германия, в частности, применила свою авиацию, совершая такие ужасные эксперименты, как бомбардировка беззащитного городка Герника. В это время произошло еще одно событие, о котором необходимо здесь упомянуть. 25 ноября 1936 года послы всех держав, аккредитованные в Берлине, были вызваны в Министерство иностранных дел, где фон Нейрет сообщил им детали антикоминтерновского пакта. который был заключен с японским правительством. Целью пакта была совместная борьба с международной деятельностью коминтерна, как в пределах границ договаривающихся государств, так и вне их. 28 мая 1937 года после коронации короля Георга VI Болдуин вышел в отставку. Его долгая государственная служба была должным образом вознаграждена пожалованиями ему графского титула и ордена подвязки. Он сложил в себя свою огромную власть, которую так тщательно накапливал и сохранял, но использовал как можно меньше. Он ушел с поста воревольно народной благодарности и уважения. Не было никаких сомнений в том, кто станет его преемником. На посту министра финансов навел Чемберлен не только выполнял в последние пять лет основную работу в правительстве, но и был самым способным и энергичным министром. Человеком высоко талантливым и принадлежавшим к семье прославленной в истории. За год до этого, выступая в Бирмингеме, я охарактеризовал его словами Шекспира как вьючную лошадь в наших великих делах, и он принял эту характеристику как комплимент. Наши отношения, как общественные, так и личные, продолжали оставаться холодными, но в то же время ровными и корректными. Я позволю себе сделать отступление, чтобы сравнить двух премьер-министров Болдуина и Чемберлена, которых я знал очень давно и при которых я служил или намеревался служить. Стэнли Болдуин был более рассудительным человеком, обладал более широким кругозором, но не способен был охватить организационные детали работы. Он был очень далек от вопросов внешней политики и военных дел. Он мало знал Европу. а то, что он знал о ней, ему не нравилось. Болдуин отлично разбирался в вопросах партийной политики в Англии и олицетворял собой, в широком смысле слова, и ту силу, и те слабости, которые присущи нашему островному народу. Как лидер консервативной партии он пять раз вел борьбу на всеобщих выборах и трижды вышел победителем. У него была необычайная способность выжидать развитие событий и сохранять невозмутимость перед лицом враждебной критики. Он обладал исключительной способностью заставлять время работать на себя и вовремя пользоваться подходящей возможностью. Мне казалось, что в нем были воскрешены черты сэра Роберта Уолпола, но, конечно, без того разложения, которое было характерным для восемнадцатого столетия. Болдуин почти столь же долго, как Уолпол, был властелином на английской политической арене. Невил Чемберли, с другой стороны. был подвижным человеком в высшей степени упрямым и самоуверенным. В отличие от Болдуина он считал себя способным понять все проблемы Европы и даже всего мира. Вместо смутной, но тем не менее глубокой интуиции, присущей Болдуину, нашим премьер-министром стал человек очень деловитый и целеустремленный, но только в той мере, в какой это отвечало политическому курсу, в который он верил сам. Как министр финансов, а теперь и как премьер-министр, Чемберленд строжайшим образом ограничил расходы на военные цели. На протяжении всего этого периода он выступал решительно противником всевозможных чрезвычайных мероприятий. У него было свое законченное мнение обо всех политических деятелях того времени в Англии и в других странах, и он считал, что может иметь дело с любым из них. Но больше всего он надеялся войти в историю как великий миротворец. Во имя этого он всегда был готов оспаривать очевидные факты и идти на огромный риск для себя лично и страны. К несчастью на него обрушились волны силу которых он не мог измерить и ураган перед которым он не согнулся, однако устоять против которого не смог. В последние передвоиновые годы мне легче было бы работать с Болдуином, каким я его знал, чем с Чемберленом. Впрочем, ни один из них не пожелал бы работать со мной, пока не возникла в том крайняя необходимость. Однажды в 1937 году я встретился с германским послом в Англии фон Рибенстроем. В одной из своих очередных статей, публиковавшейся два раза в месяц, я отметил, что одна из его речей была неправильно истолкована. Мы, конечно, и раньше встречались с ним несколько раз в обществе. Теперь он пригласил меня к себе в гости для беседы. Риббентроп принял меня в просторной комнате верхнего этажа здания германского посольства. Наша беседа продолжалась более двух часов. Риббентроп был чрезвычайно учтив, и мы прошли с ним по всей европейской арене, обсуждая вопросы военного и политического характера. Суть его речи сводилась к тому, что Германия хочет дружбы с Англией. Он сказал мне, что ему предлагали пост министра иностранных дел Германии, но что он просил Гитлера отпустить его в Лондон, чтобы добиться англо-германского союза. Германия оберегала бы все величие Британской империи. Немцы быть может и попросят вернуть им немецкие колонии, но это, конечно, не кардинальный вопрос. Важнее было, чтобы Англия предоставила Германии свободу рук на востоке Европы. Германии нужен Lebensraum, или жизненное пространство, для ее все возрастающего населения. Поэтому она вынуждена поглотить Польшу и Дансекский коридор. Что касается Беларуси и Украины, то эти территории абсолютно необходимы для обеспечения будущего существования Германского рейха, насчитывающего свыше семидесяти миллионов душ. На меньшее согласиться нельзя. Таким образом, единственное, чего немцы просили от британского содружества и империи, это не вмешиваться. На стене комнаты, в которой мы беседовали, висела большая карта, которой посол несколько раз подводил меня, чтобы наглядно проиллюстрировать свои планы. Выслушав все это, я сразу же выразил уверенность в том, что английское правительство не согласится предоставить Германии свободу рук в Восточной Европе. Хотя мы и в самом деле находились в плохих отношениях с Советской Россией и ненавидели коммунизм не меньше, чем его ненавидел Гитлер, Риббентропу следует твердо знать, что если бы даже Франция была в полной безопасности, Великобритания никогда не утратила бы интереса к судьбам континента настолько, чтобы позволить Германии установить свое господство над центральной и восточной Европой. Мы стояли перед картой, когда я сказал это. Риббентроп резко отвернулся от карты и потом сказал: «В таком случае война неизбежна, иного выхода нет. Фюрер на это решился, ничто его не остановит и ничто не остановит нас». Затем мы снова сели в кресло. Я был рядовым членом парламента, но в известной мере видным человеком. Я сочел необходимым заявить германскому послу следующее. Я отлично помню слова, какие я произнес. Когда вы говорите о войне, которая, несомненно, стала бы всеобщей войной, вы не должны недооценивать Англию. Это удивительная страна, и мало кто из иностранцев способен понять ее образ мышления. Не судите по настроениям нынешнего правительства. Достаточно призвать народ к защите великого дела, как само правительство и английский народ предпримут самые неожиданные действия. Я еще раз повторил. Не следует недооценивать Англию. Она очень умна. Если вы вернете всех нас в новую великую войну, Англия сплотит весь мир против вас так же, как и в прошлый раз. Услышав эти слова, посол встал и раздраженно сказал. Англия, быть может, очень умна, но на этот раз ей не удастся сплотить весь мир против Германии. Мы перешли на более безобидные темы, и больше ничего примечательного не произошло. Этот инцидент, однако, запечатлелся в моей памяти, и поскольку я в свое время докладывал о нем Министерству иностранных дел, я счел себя вправе воспроизвести эту беседу здесь. Когда победители предали Ребентропа суду, грозя ему смертной казнью, он изложил эту беседу в извращенном виде и требовал, чтобы меня вызвали в качестве свидетеля. Если бы я был вызван, я рассказал бы об этом разговоре именно так. Как изложено здесь.